Глава 7. Правовое побоище на Автозаводской улице. События, произошедшие вчера вечером в этом тихом районе, заставили вспомнить полицейские сводки 90-х годов прошлого века. Взрыв в подъезде, пожар в квартире, перестрелка во дворе, разбитые машины и трупы, плавающие в лужах крови. Мы что, возвращаемся в прошлое? Представители полиции глубокомысленно замечают, что проводится расследование. Но эти пустые фразы не могут нас устроить, Мы хотим услышать прямой ответ. Как вообще стало возможным подобное преступление? И что именно произошло на Автозаводской? Газета.ру Кровавое побоище, приведшее к смерти троих масанов, вызвало истерику в челловских СМИ. События, произошедшие вчера вечером на Тихой Автозаводской улице, заставили вспомнить самые ужасные эпизоды войн великих домов. Мы что, возвращаемся в прошлое? Служба утилизации едва успела подменить тела, тем самым предотвратив грандиозный скандал, виновником которого стала бы Навь. Глубокомысленное проводится расследование, которым отговаривается пресс-служба Тёмного двора, не может нас устроить. Мы хотим услышать прямой ответ, как вообще стало возможным подобное преступление и что именно произошло на Автозаводской. Тигротком. Районное полицейское управление. Москва. Улица Большая Полянка. 27 сентября. Среда. 13.31. «Аферист!» — гломила. «Заткнитесь, блин, достали!» «Лифчик поправь, урод!» «Ты как суйбуем и разговариваешь, быдло!» Да чего же хорошо было в трех педалях. Холодненькое пиво, солененькие орешки, а по телевизору, что установлен на приятном глазу расстоянии, показывают увлекательный футбольный матч. Красота! Сиди себе, наслаждайся! Но вот за соседним столиком образовались скандалища и дикари... И все пошло прахом. «Ты зачем драку устроил, Дерево?» «Я хотел нас спасти». «Мы могли встать и уйти, меня!» «Ты понял, Скотт?» «Все челы тупые животные!» «Ты думаешь, они бы нас запомнили?» «Фиг тебе, милзавец!» «Они по их запомнили!» «И то, как я грудь себе мял!» «Ты понял, идиот?» «Мы могли встать и уйти навсегда!» «И если бы ты, Бессор, не устроил драку!» Кто пустил в приличный бар этих отморозков? Артем распахнул глаза навстречу прекрасному дивному миру, холодному пиву и телевизионному футболу. Распахнул, но уже через пару секунд понял, что погорячился. Реальное окружение изрядно проигрывало нарисованной в голове идиллической картине. Серые стены и железные решетки. нелучшая замена барной стойки с пузатыми бутылками и шеренги высоких табуретов. Соответственно, красные шапки припираются не за соседним столиком а в соседней клетке. Наемник простонал недлинное ругательство, принял вертикальное положение и, сидя на лавке, осторожно ощупал голову. «Смотри, напарник картусовский нарисовался». «Ну, а я что сказал? Я ж говорил что это он!» ты я говорил, что это он, а ты сказал, что это пень какая-то приблудная». «Заткнись!» «Слышь, Артём, он тебя приблудой назвал, мля, я бы в натуре не стерпел». Закончив исследование головы, наемник переключился на карманы. Быстро, но без лишней суеты проверив, не забыли ли из них что-нибудь изъять. Как и ожидалось, не забыли. Оружие, документы, ключи от машины, телефон и деньги перекочевали в полицейское хранилище. Судя по всему, между собой их связали ремнем и шнурками, чтобы не потерялись. Разумеется, осталась пара скрытых артефактов, о существовании которых обычные челы понятия не имели. Но использовать их наемник пока не планировал. Согласно опубликованной торговой гильдии статистики, наибольшей популярностью у наемников пользуются пистолеты-пулеметы, упакованные в пуговицу, с соответствующим уменьшением веса. На втором месте стоят зубные протезы с секретом, а на третьем — накладные ногти. Составив мысленный список изъятого, сказывалось влияние Биджара. Артем зевнул и покосился на соседнюю клетку. «Привет, контейнер!» «Здорово!» «Паришься?» «Пинаю!» «Давно?» «Нас вместе оформляли», — сообщил боец, так и не уточнив, сколько же времени прошло с прилета в муниципальную гостиницу. «Только нас оформляли, а тебя описывали. Ты типа как бревно валялся и мычал редко». «Бревна не мычат», — заметил наемник. «Значит, ты типа как коровье бревно валялся». «Дуах ты, контейнер!» Артем, разумеется, сразу приметил наряженного теткой копыта. Однако до сих пор игнорировал Уйбуя, и лишь после того, как тот подал голос, лениво поинтересовался у контейнера. — Что это за курва с тобой? — Я не Кува! — с достоинством ответила тетка Уйбуй. — Я копыта! — Солидный банковский электронный афиист! Контейнер сплюнул и развел руками. — Мол, сам все видишь. — Классный прикид! — одобрил наемник, разглядывая берез и парик копыта. — Замуж собрался. Контейнер сначала гы-гыкнул, но тут же покраснел и пробормотал. — Очень надо. Копыта на всякий случай отодвинулся от бойца и с хмурой солидностью бросил. — Маскировка, мня. — А фоткали тебя для досье в этой маскировке? Губой понурился и кивнул. — Я же говорю, чтобы не опознае. Я даже имя не свое сказал. «Ну, полицейским ты вряд ли голову задурил?» Артем медленно поднялся. Потянулся, проверяя функционирование рук и ног. Удовлетворенно хмыкнул. «Нигде не болит» и поинтересовался. «Адвоката вызывали?» Дикари переглянулись и покачали головами. «Нет». «Службу утилизации позвонили?» «Нет». Собственно, в ответах наемник не сомневался. Но поскольку делать было нечего, решил уточнить. «Почему?» Копыта шмыгнул носом и объяснил. «Поицейский, сказаешь, что с нами вообще все ясно, моя. Планаши делала служба безопасности, цельное кино сняла, афеистический боевик. Так что с нам даже спящие присяжные въепят». «А что, спящий в пьясяжные подался?» — удивился контейнер. «Дубина ты!» «А ты одет, как курва!» «Стоп, стоп, стоп!» — оборвал наемник зарождающийся скандал. Копыта, объясни, ты чего в колготках по обезьяннику шляешься? Не твое дело. На чем спалились бойцы? Или по привычке заехали в дом родной? Наш дом — Южный форт, — патриотично сообщил контейнер. Мы здесь случайно, — поведал Уйбуй. Неудачная финансовая пива, Семья. Банк ограбили? Почти. Ну, что почти, я уже понял. Мы не глабие, мы офинили. — буркнул копыта. — Что делали? — Неудобняк признаться, — вздохнул контейнер. — Хотели деньги на паспорта выменять. — Молчи, гнида! — Сами придумали. — Ого! — Молодцы! — одобрил Артем. — А чего не срослось? — Да, ёбанки вам маленькую поеду ложили! — Да уж, сглупили. Наемник снова зевнул и без особого интереса повернул голову в сторону открывшейся двери. — Ну, наконец-то! В помещение вошли двое полицейских. Не обратив никакого внимания на красных шапок, служители закона подошли к клетке Артема, и один из них с погонами лейтенанта негромко спросил. «Очухался?» «Ага», — подтвердил наемник. «Но почему-то не в окружении заботливых докторов. Или хотя бы медсестер. У медперсонала сегодня выходной, и поэтому вы бросили меня умирать? Моего адвоката это обстоятельство порадует». Дикари, на которых уверенный Туан Артема произвел сильное впечатление, переглянулись и вздохнули. Сами они разговаривали с блюстителями порядка менее нагло. «Откуда у вас оружие? Разве вы не нашли лицензию?» «Какую из них вы имеете в виду?» — с нехорошей улыбкой спросил сержант. Привычка носить с собой несколько разных документов сыграла с наемником злую шутку, но он не стушевался. «А какую вы достали первой?» парень Вновь взял слово лейтенант. «Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что у тебя серьезные проблемы. Тебя арестовали за стрельбу в общественном месте, возможно, за попытку убийства. У тебя в кармане паспорт на имя Головина, жетон капитана полиции и удостоверение майора ФСБ. Трудно поверить, что ты сделал карьеру в обоих ведомствах». «А вы постарайтесь», — предложил Артем. «Через компьютер проверили?» «Судя по недовольным взглядам, проверили» и выяснили, что все документы подлинные. «Мне нужно позвонить. и Я имею на это право. Так же, как и не отвечать на ваши вопросы». Наемник улыбнулся, давая понять, что разговор окончен. И уселся на лавку спиной к полицейским. Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва. Улица Арбат. 27 сентября. Среда. 13.44. «Здесь нет ничего интересного», — разочарованно сообщил Кортес, захлопывая толстенный, краткий, аннотированный перечень различных заклинаний. «Последняя редакция, без комментариев». «Ты держишь в руках сокровищницу знаний, сынок!» — мягко отозвался Генбек Хамзи. «В этой книге собраны самые передовые знания по интересующей тебя тематике». При первом знакомстве... Старик определял, как он будет дальнейшем обращаться к клиенту и никогда не изменял сделанному выбору. К Яне Генбек обращался на «вы». Артем у него был мальцом, а Кортес — сынком. Впрочем, никто на Генбека не обижался. «В том-то и дело, что я совершенно не представляю, какая тематика меня интересует», — вздохнул наемник. «От этого знания не становятся менее передовыми», — заметил шас У тебя появилась возможность прикоснуться к мудрости, сынок. Поверь моему опыту. Рано или поздно это пойдет тебе на пользу». Хамзи владел лучшей в тайном городе независимой библиотекой. И скромный букинистический магазин был лишь витриной, удовлетворяющей любопытство челов. Некоторые эксперты осторожно замечают, что собрание уважаемого крыхана Турчи ничем не уступает библиотеке Генбека Хамзи. Однако следует отметить, что заниматься книжным бизнесом предки Генбека начали на 14 поколений раньше. В действительности же коллекция Генбека занимала 4 этажа, и в ней можно было отыскать едва ли не все выходившие в тайном городе книги, включая большое количество древних рукописей. За пользование библиотекой Хамзи брал повременную оплату и потому не отказывал себе в удовольствии поболтать с посетителем о том -осем. Ведь стрелки часов считали не только секунды, но и наличные. «Ты не надо так грубо захлопывать, Том!» Небрежное отношение к книгам выводило старика из себя. «Ты чего, нервничаешь?» «Мне некогда ждать, когда мудрость впитается в мой мозг». «Но ни черта не нашел!» — улыбнулся Кортес. «Информация нужна сейчас». «В таком случае постарайся сформулировать запрос как можно четче, и я немедленно принесу подходящий Том». Наемник развел руками. «Я уже пытался». «Да уж, в некоторые головы мысли приходят умирать», — пробубнил Генбек. «Вы что-то сказали?» «И получил в свое распоряжение сокровищницу знаний», — напомнил Генбек. «Попробую уточнить тему, в конце концов. Думать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Поверь, сынок, я знаю, что говорю». Тоже сталкивались с трудностями. «Был свидетелем мучений». В устах старика последняя фраза прозвучала двояко. В свое время, до того, как удалиться на покой и полностью посвятить себя книжному бизнесу, Генбек был одной из видных акул торговой гильдии. Кортес покрутил головой и попробовал выразить интересующий его вопрос другими словами. «Я хочу знать, что может мгновенно увеличить физическую силу чела и при этом не оставить обычных для заклинаний следов?» То есть магический фон на месте эксперимента повышен, но структурные изменения, которые оставляет Аркан, отсутствуют. — Именно. При этом сила чела увеличивается на порядок, даже на несколько порядков. Шосс подергал себя за нижнюю губу, после чего осведомился. — Тебя не могли разыграть или обмануть? — Вы имеете в виду, что некто почистил место преступления, скрыв следы заклинания? — Да. — Уверен, что это не так. В таком случае, сынок, ты держишь в руках книгу, в которой должно быть нужное заклинание. Если его в ней нет, значит его не существует. Спорить с Генбеком было бесполезно. Старый книжный червь на память знал содержание каждого тома своего многотысячного собрания и никогда не ошибался. Тем не менее наемник попробовал. Может, что-нибудь запрещенное? Библиотекарь дружески потрепал наемника по плечу. «Мои предки занялись бизнесом задолго до того, как лидерам великих домов пришло в голову объявлять некоторые заклинания запрещенными. В книгах есть упоминания обо всех существующих арканах. А если это не заклинание а способ?» «Способ преобразования магической энергии с определенной целью и называется арканом», назидательно произнес Хамзи. «Сынок, тебя что, контузило?» Элементарные вещи из памяти вылетели. Я набрел на загадку. Возможно, ты неправильно прочитал условия задачи. Я слышал, челы крайне невнимательны. В обычных случаях к Генбеку ездила Яна, и теперь Кортес остро пожалел, что девушка осталась на острове. Возвращаемся к версии обмана? Да. Нет. Препираться с шасами равно как и торговаться с ними, считалось делом бессмысленным упрямить носатых торговцев могли разве что навы, однако Кортес считался в этом виде спортом мастером и не упускал случая подтвердить репутацию. Ситуация исключает обман. «Ты не маг!» Я... В этот момент подал голос телефон. Наемник пошевелил губами, но продолжать мысль не стал. Вытащил трубку, посмотрел на высветившийся номер и усмехнулся. Началось. «Добрый день, комиссар!» «Добрый день, Кортес!» Вежливо отозвался Сантьяго. Слышал, вы вернулись в город? Приехал развеяться. Прекрасно вас понимаю. Отдых весьма утомительное занятие. Полностью с вами согласен. Нашли что-нибудь интересное? Вот мучаюсь. Кортес покосился на книгу. Ищу ответы на накопившиеся вопросы. Старик дружелюбно улыбнулся. А где они у вас накопились, если не секрет?